Он, в свою очередь, тоже, видать, очень растерялся. Остановились мы оба как вкопанные, не в силах слова вымолвить, и только смотрим друг на друга, как петухи, будто желая сказать, «Оба мы с тобою обездолены!» Остается нам обоим по суме надеть и по миру пойти!» «Рептевье!» — произнес он едва слышно, а слезы так и душат его. Рептевье! Несчастливому, знаете, лучше и на свет не родиться, нежели такая жизнь. Вешать, говорит, меня надо, четвертовать, и больше ни слова вымолвить не может. Конечно, сказал я. тебя Менахе Менделл, за такое дело следовало бы разложить вот здесь, посреди егубца, и всыпать тебе, не жалеючи, да так, чтобы ты свою бабушку Цейтл на том свете увидал. Подумай сам, что ты сделал? Взял да погубил целую семью. Без ножа зарезал столько живых душ, несчастных, ни в чем не повинных людей». С чем, скажи, я вернусь теперь домой к своей жене и детям? Нет, скажи, сам душегуб, этакий разбойник злодей!» «Правда!» — пробормотал он, прислонясь к стене. «Святая правда! Рептевье! Честное слово!» «А да! Дурень эдакий!» А, да, и того для тебя мало. Правда, рептевье, все правда. Честное слово, нежели такая жизнь, рептевье, чем так жить, повторил он и поник головой.